Часть четвертая. Серега позвонил сам. И прямо с утра. Голос у него был расстроенный. — Слушай, Леха, этот Воробьев все никак не колется. Ничего у меня не получается. С людьми, что ли, не умею разговаривать. Не бить же мне его, а? Две ночи сидел в камере, а все равно не колется. И что делать? Доказательства есть у нас? — Есть. Алексей посмотрел на стену, куда жена вчера вечером повесила картину. Вернее, гвоздь забивал он и вешал тоже он, а Саша целый час выбирала место. И Алексей с усмешкой повторил. Доказательства у нас теперь есть. Много доказательств. Я сейчас приеду. А Воробьева вызывать? Вызывай. Он моргал, близоруко и беспомощно. Часто-часто. Алексей подошел к Петру Александровичу вплотную, и тот прищурился, насторожился, а потом вздрогнул и по собачьи принюхался. — Вы? Как же так, а? Ведь я никого не убивал. Отпустите меня. Вы хороший человек, вы ведь знаете, что я не убийца. — Ага, отпустим, — зловеще сказал Серега. — Ты, приятель, маньяк, маньячила просто. — На тебе четыре трупа и одно покушение на убийство, да еще поджог. На пожизненное тянет. Эх, жалко, что смертную казнь отменили. — Вы свободны, Петр Александрович, — сказал Алексей и посмотрел на друга. — А извинения вам принесут официальные лица. И я. — То есть как? Серега даже привстал. — А вот так, пропуск выпиши. — Допустим, дети говорят, что папа весь вечер был дома. В тот день, когда было совершено последнее нападение, и сгорел цветочный павильон. Но это ведь дети, — сказал Барышев. — Понятно, родители выгораживают. — А детям надо верить, Барышев. Выпиши пропуск. — Леха, я тебя не понимаю. — Выпиши пропуск, — говорю. Я знаю, кто убил. — Говори. — Сначала отпусти невиновного. — Ни за что. — Ты мне веришь? Барышев мрачно кивнул. — Тогда готовься к очередной звездочке на погонах. Это громкое дело. А не отпустишь Воробьева, не будет тебе звездочки. Выбирай. — Вы хороший человек. Замечательный человек. Воробьев долго тряс Алексею руку перед тем, как выйти из кабинета. Когда он ушел, Серега напряженно спросил. — Ну, и кто? Куда ехать? Кого хватать? Алексей зевнул и лениво развалился на стуль. Бросил. Отдыхай. Отдыхай? Бежать же надо, брать надо. Раз ты знаешь, кто этот маньяк. Он в тюрьме должен сидеть. Он там и сидит, спокойно сказал Алексей. В тюрьме. То есть как? А так. Его позавчера утром задержали за кражу магнитол из легковых машин и прочей аппаратуры. И он, между прочим, признался в кражах. Тебе осталось только вызвать его на допрос и предъявить обвинение в четырех убийствах. Кстати, почему мы вдруг решили, что это маньяк? «Да ты сам говорил!» «Потому что я тупой! Потому что у меня фантазия бешеная!» потому что я фантастику люблю смотреть. И триллеры, где у людей кожу с спины режут на платье. Все это полная чушь. Мне загадки нужны, таинственные преступления. Но ты-то, ты, Серега, как ты в Анашкина-то вцепился? Я, мол, в цветочную теорию не верю, а вот корысть человеческую, пожалуйста. А какая у него была корысть? У Колокольчикова? Ты и фамилию знаешь, — Лейкин сказал, — вместе с номером квартиры, 46, я запомнил. Никакой он не маньяк. Похоже, что нет их, Серега. Есть жадность и глупость. Помнишь, ты еще возмущался, что вор не испугался твоей милицейской фуражки и залез в машину? А он ее просто не разглядел, потому что близорукость у Колокольчикова некорректируемая. И из-за нее он остался без любимой работы. А у человека ведь был талант. Я, Серега, картину видел. Какую картину? Приходи ко мне, посмотришь. Нежность называется. Так вот, оставшись без дела, один оденешенек, Колокольчиков долго думал, чем заняться. Пенсия маленькая, на работу не берут, или работа не нравится, а руки у него золотые. Пальцы чувствительные, слух отменный, все чувства обострены. Устроился он был в автосервис, да долго там не удержался, а навыки остались. Помнишь, что рассказывал косой? Как ловко он с сигнализацией-то справлялся и почти вслепую. Работал ночью, когда был уверен, что народ спит. В своем дворе, потому что с передвижением по городу у него слабовидящего, Была проблема, особенно ночью, в темноте. Недаром он Флору столько времени искал. Так вот, работал он почти каждый день, воровал магнитолы, продавал их косому и имел неплохой приработок к пенсии. Кстати, на стоянке он тогда обознался, когда первый магнитолу принес. А деколон, что ли, у хозяина с косым одинаковый? Надо спросить. Он же по запахам ориентировался в основном. Алексей на минуту замолчал. — Водички дай, — голос осип. — А дальше, наливая воду в стакан нетерпеливо, — спросил Серега. А дальше завертелась вся эта цветочная история. В один несчастный вечер две девушки очень уж поздно возвращались домой из ресторана. Лилия и Маргарита. Были они обе слегка навеселее, поэтому по дороге от супермаркета до дома, видимо, перепутали пакеты. Не знаю точно, как все было. Может, у одной молния на сапоге расстегнулась, и она подруге дала свой пакет подержать. Те самые подсолнухи, о которых я тебе столько раз говорил. Короче, Марго дошла до своего подъезда. Пока-пока. И, как говорится, закрыла за собой дверь, а Лилия пошла дальше. И возле своего подъезда увидела мужчину, который тонкой стальной линейкой пытался открыть дверцу машины. Вот откуда линейка, Сережа, Не орудие маньяка, а удобная штука, если надо поддеть пимпочку и открыть дверцу машины, не имея ключей. Тонкая гибкая стальная линейка. Наша девочка догадалась, чем он занимается. Видимо, она вскрикнула «Ай!». Или «Что вы здесь делаете?» Хорошая была девочка. Добрая, правильная. Не то, что глупая Роза, но о ней потом. Он среагировал на крик мгновенно. на отмаш ударил Лилию линейкой. Попал, видимо, по щеке. У него вообще все чувства обострены до предела. Он ими видит. Не глазами, а чувствами. А Лилия, видимо, начала громко кричать. На него же словно весь мир обрушился, мир звуков. Он ударил ее еще раз, еще, еще, потом начал душить, лишь бы замолчала. Не хотел он ее убивать, поэтому, когда девушка затихла, сам не поверил тому, что сделал, и поступил, как с цветком. Разул ее и опустил ноги в лужу с водой, как сорванный цветок. Подумал, что оживет. Не ожила. А тут он услышал другой крик. Видимо, уже оказавшись в лифте, Марго заглянула в пакет и не увидела там своих черных туфель. Батон и буханку хлеба она увидела. И поняла, что случайно обменялась с Лилией пакетами, а туфли ей были нужны. Марго ведь на всем экономила. Она вновь спустилась на первый этаж и бросилась в догонку за подругой. А когда выскочила из подъезда, увидела, как какой-то мужик разувает ее, уже неподвижно. Марго вскрикнула и он обернулся. Но Марго была девушка умная. Она кинулась к своему подъезду и успела убежать. Ему остался только запах духов, турбуленс. И два ярких пятна в воспоминаниях. Цветной платок на голове у девушки и желтый пакет с подсолнухами. Так нарисовался нечаянный свидетель. Убийца долго ждал еще у подъезда, быть может, не один час, пока не сообразил, что девушка тут живет. Или устал, может, ушел домой, стал ждать, когда за ним придут. Не пришли. Он подождал еще день. Потом понял, что девушка в милицию не заявила, но не факт, что не заявит. И вечером в среду Колокольчиков снова пошел в тот подъезд, где жила Марго. Спрятался в бывшей будочке вахтера и даже оттуда почуял знакомый запах. Примерно одинаковый рост, платок, духи, пакет. Этого хватило. Колокольчиков принял Викторию за Марго и убил ее. Стальной линейкой, которая оказалась надежным оружием. И успокоился. Милиция ведь так и не пришла. И в этот день, и на следующий. А потом... Потом Марго подыскала себе другую квартиру и решила вернуться за вещичками. И, видимо, к несчастью своему, с ним опять столкнулась. Может, он шел на дело, раз был опять с остальной линейкой. Или машину пока себе присматривал. Марго вскрикнула от страха. Он почувствовал знакомый запах и сообразил, что обознался со второй женщиной. свидетельница жива. Но жива она была недолго. Если бы не дурочка Роза, которая решила сама стать частным детективом, вместо того, чтобы прийти в милицию, все закончилось бы еще на Марго. Наивный ребенок. Решила поиграть в игру в постели с маньяком. Накрасилась, разоделась. А он видел просто туманное цветовое пятно. Ведь Марго в милицию не пошла. По причинам нам известным, но все рассказала близкой подруге. А когда и ее убили, Роза взяла след. Марго, видимо, и раньше, до смерти Лилии, встречалась мельком с Колокольчиковым и знала, что он живет в том же дворе. Может, видела однажды, в какой именно подъезд он заходил. У нее-то со зрением все было в порядке. И Роза, разодевшись и надушившись, стала у этого подъезда караулить. Даже моя жена отметила красивую рыжую девушку, маячившую несколько дней в нашем дворе. Не знаю уж, насколько точно Марго сумела описать подруге Колокольчикова, но на беду они встретились. Роза — дурочка наивная и болтушка. — Ах, я про вас все знаю. Он, может, и не хотел ее убивать. А она еще и пригрозила. У моей подруги Флоры, а работаем мы возле такой-то станции метро, будет письмо, где указано, что делать, если со мной что-то случится. Может быть, поднимемся к вам и поговорим? Он сорвался уже, когда зашел в подъезд. Может быть, Роза слишком сильно прижалась. Он что еще и жена-ненавистник? хмуро спросил Барышев. Запах, Серега. Запах. Сдается мне, этот Колокольчиков просто ненавидит розы и вообще цветы. А от девушки духами сильно пахло. У него же после первого убийства крыша слегка поехала. Может, от страха, может, еще от чего. Если бы мы его не поймали, в нашем микрорайоне долго еще могли находить девушек, от которых пахло бы одними и теми же духами. И все бы гадали, почему. А Колокольчиков? Необыкновенный человек. Он чувствами живет, обонянием. И флору потому отпустил. Видимо, у него что-то связано с запахом фиалок. Обыск, кстати, был у него? — Само собой. — А линейку не нашли? — Может, и была такая. Наверняка приобщили к делу, как вещественное доказательство, раз колокольчиков ей машины вскрывал. Надо его дело посмотреть. — Надо только теперь уже с другого ракурса. Я, Серега, все понял, когда сложил мысленно эту линейку, историю, рассказанную Колькой Лейкиным, и то, что Колокольчиков был когда-то связан с цветами. Ну, и его близорукость, конечно. Не думаю, что он долго будет молчать. Он маньяк по неволе. Ему, может, самому этих девушек жалко. А я б ему сам все лицо исполосовал. «Ненавижу!» «Каких девчонок угробил!» «А каких?» «Скандальную бабу, которая терроризировала своего мужа, проститутку и откровенную дуру, решившую стать знаменитой ради любви к эгоисту и сволочи Суханову?» Лилю, да, жалко. Именно с нее все началось. «Все это — человеческие жизни, Леха!» И у него когда-то была жизнь, у Колокольчикова. И он стал изгоем. — Конечно, ты прав, девчонок жалко. Это все роковое стечение обстоятельств. Ну, и я лоханулся. — Тебе успокоиться надо. Приходи ко мне нежность посмотреть. Картина такая есть, у меня в квартире на стене висит. Ничего особенного. Но когда смотришь на нее, сердце щемит. — Придешь? Сказать, чтобы его на допрос привезли, не ответил Серега. Давай. Покончим сегодня с этим смертельным букетом. На колокольчике и закончим. Все цветы мне надоели. Он ждал этого вот уже третий день. С того самого момента, как после обыска его забрали в отделение милиции, а потом посадили в тюрьму. Пока ехал. Ждал. В камере ждал. Ведь нашли же они и черные перчатки из кожзаменителя, и гибкую стальную линейку. Забрали все это как вещественные доказательства по делу о грабеже машин. Но он почему-то знал, что идет сейчас давать показания не по этому делу, хотя сжег все бумаги в цветочном павильоне. И людей в кабинете он, конечно, не разглядел но пульсацию, идущую от них, почувствовал. Это была сильная пульсация. Эти люди его ненавидели. Не просто ненавидели, но знали про него все и хотели наказать. Была бы их воля, убили. Он чувствовал, идущую от них, смертельную угрозу. А что, собственно, он сделал? Если и было кого-то жалко, Так только ту первую девушку, которая очень уж громко кричала. Почему-то он был уверен, что ее звали нежным трогательным именем. Быть может, даже именем цветка. Чуть не плакал, когда опускал в лужу с водой ее и ноги, надеясь, что девушка вдруг начнет дышать. Еще хотя бы день, как сорванные цветы, медленно увидающие в вазе. А остальные не стоили его жалости. Злые, жестокие, бездушные. Он просто задыхался, когда их убивал от зловония, хотя это были всего-навсего духи. И только последняя, которую он отпустил, была другая. Возненавидев все цветы, он оставил себе все-таки маленькое утешение. Любимый мамин цветок — фиалку. Почему-то фиалка эта зацвела как раз перед маминой смертью. Умирая, мама все время смотрела на цветок, и на немой вопрос страдающего сына, почернившими губами, еле слышно шептала «Красиво». Мама умерла, а фиалка осталась, и его неустанными заботами продолжала жить. Если он что и любил еще в этой жизни, так это ее тонкий, еле слышный запах. И теперь, собираясь во всем признаться, жалел только об одном — она тоже умрет, потому что кто теперь будет поливать эту бедную брошенную фиалку?